Глава 1404. Месть ши у неё не хватает кусочка. Не может же она от этого лишиться своей силы?» Ван Булэ огляделся. Затуманенные стенки практически пришли в норму. Туман спадал, вскоре пузырь внеф станет прозрачным. Размышляя об этом, он с явной неохотой жал свою песню свободы и попытался заделать ей прореху в ноте дао семечка. Она стала своего рода заплаткой. В следующий миг они объеднялись друг с другом, как будто между ними не было никакой разницы. В любом случае, это не очень важно. Ван Буэлэ в последний раз посмотрел на ноту, а потом перестал о ней думать. Всё-таки она служила чем-то вроде пропуска. Это была её главная задача, с ним человек попадал в группу кандидатов, из которых владычица жажды слушать выберет новое тело. В далёком прошлом у человечества была похожая история про троянского коня, Семечка До тоже распахивала для владычицы жажды слушать ворота укреплённого города, коим являлось тело практика. И теперь часть этого троянского коня откусили, если взглянуть на ситуацию под другим углом, это могла быть и хорошая новость. Переключившись со своего тела на окружающий мир, он снова огляделся. Позырь прояснялся, практики трёх сект затаив дыхание наблюдали за пузырем в ожидании, когда можно будет увидеть Арино внутри. Когда они увидели внутри одного Ван Буэлэта, сразу же разразились криками. «Победил? Что там произошло? Я видел, как белый упал и стал охарикать кровью. Потом вся арена неожиданно затуманилась. Белый латник проиграл! Это настоящая тёмная лошадка! Неужто он сможет побороться за первое место?» Обсуждение вышло куда горячее, чем в прошлый раз. Причём об этом поединке говорили во всех великих сектах, После этой дуэли Ван Буэлэ навсегда отпечатался в памяти местных учеников. Больше всех эта новость обрадовала тех практиков, кому Ван Буэлэ дал почувствовать горечь поражения. Они всем сердцем хотели, чтобы он своей безумной нотой дошёл как можно дальше. Пока во внешнем мире ученики с жаром обсуждали прошедший поединок, схватки в трёх оставшихся пузырях тоже подходили к концу. Первыми закончили Ин Си и Цзун Хэн Цзэ. Оба являлись детьми Дао Секты Дао Мелодики. Они никогда не были хорошими друзьями, но их сила происходила из одного источника. А Цзун Хэнзэ славился превосходным скрытым талантом и силой, а также одержимый законом слуха в последнем аспекте он уступил Инси. Во время дуэли Инси не использовал свою музыку, вместо этого он поднял руки и расставил ноги пошире, а лицо приобрело необычное выражение. Сразу после этого бесконечным потоком зазвучали небесные звуки. Чем дольше Цзун Хэнзэ пытался атаковать, тем ярче становился горький привкус во рту. В самом конце Энси тихо вздохнул и взмахом руки дал волю музыке. Он использовал ранее сыгранную Цзунхэнзэ мелодию. «Невозможно!» – с горечью вскричал Цзунхэнзэ. Это стало последней каплей. Он не мог понять, как противник так быстро смог выучить его мелодию. Никто не мог обладать настолько сильным скрытым талантом. В его голову закрались сомнения, породившие неуверенность, поэтому он решил сдаться. Вторым полуфиналистом стал Ин Си. изнутри пузыря он поднял голову и посмотрел на Ван Бууле. Его глаза засверкали намного ярче, чем во время поединка с зон Хэн Цзы, они буквально светились. Вскоре Юэ Лен Цзы тоже одержала победу. Противостоящий ей ветеран оказался хорошим бойцом, который занимался культивацией много лет, дабы поразить весь мир невероятной композицией, но этого оказалось мало. Для победы девушке хватило четырёх частей симфонии. С самого начала она выбрала себе единственного противника Инси. После победы она из своего пузыря с вызовом взглянула на него. Оказалось, что для него не она была главной целью, а какой-то неизвестный практик по имени Ван Буоле. Мило насупившись, она перевела взгляд на него. На это Ван Буоле искренне улыбнулся обоим. К этому моменту поединок в последнем пузыре подошёл к своему завершению. Шелинзе уступал Юй Линзе в силе, но он не являлся слабейшим среди детей Дао, особенно будучи одержимым какой-то идеей. В результате он одолел своего противника и прошёл в полуфинал. Сразу после победы он развернулся на пятках и прямо как Юй Лензы Сен-Си стал скрежеща зубами буравить Ван Булы взглядом. Его глаза излучили жажду убийства, он долгое время искал обидчика, даже объявил за его голову награду, но так и не нашёл его следов. Как только всё прояснилось, он наконец получил шанс как следует рассмотреть своего визави. Его противник явно был силён, раз ему проиграл даже белый латник. Только для Шилензы это не имело значения, ибо он хорошо подготовился к этому моменту. Он верил, что заготовленные меры гарантированно разрушат любой звук. У него внутри всё буквально клокотало от ярости, и в то же время сердце трепетало в предвкушении. Оказалось, что персона Ван Булэ интересовала не только его, но и двух других детей Дао. Практики трёх великих сект напряжённо следили за происходящим, Между ними разгорелась дискуссия. Сейчас начнётся полуфинал. Интересно, как поделят оставшихся избранных? Судя по рожу Шелинзы, он очень хочет сразиться с тёмной лошадкой. Хочет отомстить за белого латника и красного дьявола? Странно это всё. Когда это они успели стать такими хорошими друзьями? Вряд ли. Помните, как Шилензы недавно объявил за что-то голову награду? Все думали, что он спятил? Не может же! Зрители на своих вулканах с энтузиазмом делились теориями. Тем временем четыре пузыря взмыли в воздух, и во второй раз начали соединяться друг с другом. Пузырь инси обеднился не с Юйлинзы, а с Шилинзы. Ван Буэлла досталась Юйлинзы, у Ван Буэлла загорелись глаза. Всё-таки в прошлом раунде ему выпала девушка, тогда сияние колонн практически соединилось. Несмотря на вмешательство белого латника, владычица жажды слушать, судя по всему, хотела, чтобы он сразился именно с ней. Поэтому во время слияния Ван Буэлэ одарил хмырившуюся девушку широкой улыбкой. Когда их пузыри почти объединились в один, Шилен чьи глаза были налиты кровью, сделал свой ход. Он знал о пропасти в силе между ним и Нси, у него не было шансов, в другое время поражение не имело обозначения, но сейчас он не хотел отступать. Не хотел, чтобы испытание закончилось до того, как он успеет отомстить, им двигало только одно желание – месть. Помню, что в прошлом туре провернул белый латник, Шилензы в последний момент набрал в легкие побольше воздуха и закричал. «Владойчица желание! Я готов отказаться от первого места за право сразиться с этим проходимцем!» Толпа зрителей тут же разразилась радостными криками.